Глава п а я Основы дипломатии. Хомяки почти вернулись к Золотой, а стадо растянулось на полкилометра. Битые два часа мы собирали их в единый ударный кулак, приманивая на морковь. И вот тайные пушистые убийцы наконец выстроились плотной группой и потянулись за отрядом. В этот раз нам морковь не подносили, поэтому половина отряда бегала в крепость за новыми порциями, а половина медленно утягивала стадо в сторону л о с и в к и Путь занял почти весь остаток дня. Для надежности мы вели хомяков до тех пор, пока у них сохранялся хоть какой-то интерес к корнеплодам. Остатки последней морковки раскидали в лесу у соседнего мыса, который был уже за л о с и в к о й и где я поверг своих первых злобных тварей — кобру, окурка и серого. В поселок мы возвращались уже бегом. Воспоминания о красноглазых бестиях и покусанных ногах все еще были свежи в памяти, а у меня пострадавшая ягодица до сих пор чесалась, несмотря на все старания системы и ускоренной регенерации. Мыс гудел и возмущался. На торговой площади стояли Саша и Кирилл, а люди, столпившиеся вокруг, чего-то требовали. «Что за шум?» — поинтересовался я у стоявшего с краю толпы мужчины. «Да ты чё, не знаешь?» — удивился тот, не поворачиваясь. «Да я только с работы». «Двух девушек у родника какие-то придурки отправили на перерождение», — даже не обернувшись, пояснила женщина поблизости и закричала Кириллу. «А вы там в крепости вообще не чешетесь? Где защита?» «Да!» — поддержал женщину толстый. «Даёшь чистокол вокруг Нижнего мыса!» — решил не отставать вислый. «Дозорных выставить!» — с ехидной улыбкой присоединился дочь. «Накол убивцев!» — взревел Бурборыч. «Накол! Частокол!» — поддержала толпа. «Накол! Частокол!» «Да послушайте, дайте нам денем и решим этот вопрос!» — попытался урезонить разбушевавшихся жителей Кирилл. «Частокол!» — скандировала возмущенная толпа. «Частокол!» Пытаясь сдержать приступ хохота, я переглянулся с гвардейцами и показал знаками, что надо отойти в сторонку. «Кажется, у Саши тоже дипломатия не заладилась», — заметил я. «А разве могла?» — удивился Бурбурыч. «Я все понимаю, но конкретно эти ребята в крайне адекватные, судя по рассказам». «Может, сами сходим и поговорим?» — предложил Дно. «Прямо сейчас, по-тихому». «Есть хочется», — заметил Толстый. «И поспать бы», — зевнув, поддержал его вислый. «Нет-нет», — отмахнулся Бурборыч. «Кирилл попросил так, что пока нельзя. Пошли лучше в крепость». Повторное наше появление, которое мы почти и не скрывали, заметили уже все. Под моим удивленным взглядом вся толпа как-то быстро рассосалась, а Кирилл и Саша вздохнули с облегчением. «Хорошо, что ты пришел, а то у нас тут ЧП», — сказал Кирилл. «На посёлок напали?» — удивился я, стараясь сохранять серьёзное лицо. «Нет, не напали». «Тогда зачем они чистокол требовали?» — удивился Бурбурыч. «Да кто их знает?» — признался Кирилл. «А вообще идея хорошая», — заметил я. «Поставить их же силами ч и с т о к о л и не надо будет переселять каждый раз людей в крепость». «Филь, мы ворота какой день делаем?» — заметил Саша. «А ты чистокол хочешь?» «Так о т не он хочет», — заметил Толстый. «Это жители хотят», — поддержал Вислый. «Вот пусть на него и работают», — подвел итог Толстый. «Можно даже ввести побольше дней общественных работ», — намекнул Вислый. «Так, ну хорош уже», — возмутился Саша. Ну, крикнул один придурок про ч и с т о к о л А другой поддержал, кивнул я, перестав, наконец, сдерживать рот от попыток растянуться в улыбку до ушей. «Не придурок, а умный человек», — возмутился Толстый, — — Предусмотрительный, — наставительно заявил Вислый. — Оба, — осуждающе добавил Толстый. — Два, — кивнул Вислый. — Ну ладно, ладно, — сдался я. — Так что за ЧП, Кирь? — Да у Саши с этими на сухих холмах тоже не срослось, — объяснил Кирилл. — А теперь они обиделись, что мы все время к ним ходим и сами к нам пришли. Убили двух девушек у родника. — Ну так, может, мы все-таки сходим, — предложил Бурборыч. — Да вы-то сходите, конечно, — вздохнул Кирилл. — Дайте нам один день, попытаемся еще раз. — Да как хотите. Больше мы на эту тему в этот день не общались. День тридцать шестой. Вы продержались тридцать пять дней. — Домой! — а а Крик явно принадлежал не Плутону, чьи песнопения звучали значительно ближе, да и голос был женский. Я выскочил из склепа быстрее, чем успел проснуться, держа в руках булаву и злобно зевая до хруста в челюсти. Бессменный радиобудильник застыл в нескольких шагах от обрыва, обеспокоенно глядя куда-то в сторону ворот. Под обрывом раздавался гомон и звучали встревоженные голоса. Из центра крепости был слышен женский плач и п р и ч и т а н и я Небо сегодня нависало даже ниже, чем вчера, а море было еще более бурным, и даже цвет поменялось, сделавшись каким-то злым. темным, и настроение у меня снова было припаршивое. «Плутон, ты прыгнуть забыл?» — напомнил я парню. «А, да», — растерянно ответил тот, а потом махнул рукой. «Ну, я сейчас, когда д е в у ш к и одежду дадут, тогда уже и прыгну». «А это кого ты пел?» — спросил я. «А, это? Да рокер один, хотя многие его и рокером-то не считают». «Ладно, если ты сразу прыгать не будешь, пожалуйста, разбуди мою гвардию», — попросил я. а я пока пойду узнаю, что случилось». А случилось почти то же, что и вчера. Девушку, жившую на самой окраине Нижнего поселка, новенькую, убили н е и з в е с т н ы е Убили подло из-под тишка, пока она спала, оставив только два слова, выведенных на земле. «Задолбали! Отвалите!» Нижний поселок бурлил и возмущался, пока сонные Саша и Кирилл пытались успокоить людей. А я вернулся к своим, спешно позавтракал и приказал одеваться в броню. Достало меня то, что жителей поселка кто-то к безнаказанно убивает. — Филь, Кирилл ведь сказал не убивать, — попытался образумить меня Бурборыч. — Сейчас договоримся, — успокоил я нашего рейд-лидера. Под удивленными взглядами мы прошли на торговую площадь, где на перерез отряду кинулись наши любители дипломатии. — Филя, ну я же просил! — Кирилл возмущенно развел руками. — Что просил? — удивился я. — Не надо их пока убивать. — А что надо? — я продолжал делать невинный вид. — Договориться с ними надо, — поддержал Кирилла Саша. — Так вы договорились? — спросил я. — Мы же просили еще один день, — укоризненно напомнил Кирилл. — Так я иду с ними пообщаться, просто пообщаться. Уверен, у меня получится, — успокоил я партнеров. «Думаю, они решат нам присягнуть и больше не будут хулиганить. Но, в смысле, перестанут вырезать жителей». «Филь, ну мы же тебя знаем. Ведь ты не будешь с ними просто разговаривать», — возмутился Саша. «Буду?» — обиделся я. «А зачем тебе твоя булава?» — с подозрением спросил Кирилл. «А это чтобы они со мной стали разговаривать», — охотно пояснил я. «Вы, кстати, о чем с ними хотите договориться?» «Ну...» о сотрудничестве, об обмене, — растерянно ответил Саша. — А, ну ладно, попробую. Гордо кивнул я и отправился дальше. Выход нашего отряда с одобрительным гулом приветствовал весь Нижний, да и Верхний мыс. По описаниям я примерно знал, где находятся сухие холмы, о которых идет речь, но в лоб мы не пошли. Стоило нам скрыться с глаз жителей, Бор-Борыч положил мне руку на плечо и остановил отряд. — По прямой не пойдем, — сказал он. Там нас точно ждут. Если не нападут, то сбегут. Мы же идем просто поговорить, да? — Ну, естественно, — снова подтвердил я, — и нам вовсе не надо, чтобы сбегали. — Тогда зайдем с севера по лесу, — Борборыч кивнул Таригу, и тот повел отряд за собой. — И ведь я и впрямь не врал. Я говорил чистейшую правду. Иначе мне бы никто не поверил. Я ч е с т н о е п р и ч е с т н о е шел поговорить. Однако очень надеялся, что сами ночные хулиганы говорить со мной не станут. Ну и бегство придурков я тоже не хотел допускать. Так что решил передать принуждение к общению в руки опытного рейт-лидера. Сделав широкую дугу по лесу, мы вышли к тем самым холмам с севера и почти сразу же обнаружили тех, кого искали. Их лагерь стоял чуть в отдалении от леса, четыре шалаша и костер, вокруг которого суетился пожилой человек. Рядом сидели два здоровых лба и три девушки. Еще один здоровяк стоял на вершине ближайшего холма и внимательно следил за округой. Я с гвардейцами устроился на краю зарослей и стал наблюдать. Обитатели сухих холмов готовили завтрак, и на завтрак у них было мясное рагу. Одной из составных частей этого самого рагу была морковка, которую они взяли из корзины, сделанной в мысе. И готовили они все в горшке, который был сделан в поселке. Горшок, я точно знаю, брала с собой Ира, Там был разбавленный водой зольник в качестве мыла. В общем, в лагере горе фермеров вообще большая часть вещей была из посёлка. И зольное мыло гады не вылили, а перелили во флягу. Этим мылом они ручки перед завтраком мыли, твари такие. А рядом стояло бамбуковое ведро с водой. Между прочим, моё ведро. «Филя, спокойно», — предупредил меня Бурборыч, почувствовав напряжение. «Надо сначала дозорного убрать». Дозорного убирать не пришлось. Он сам покинул свой пост и, почесывая пузо, пошел завтракать. «Так, сейчас расходимся», — сказал Бурборыч. «Близнецы, вы со мной обходите с юга, дно Баррел ы Дойч с запада, кадет Тарик и быга с востока. Кот, вы с ф и л е остаетесь на месте. Когда я с близнецами займу позицию, махну Баррелу и Таригу. Филя, как только мы все встанем, вы с котом тоже подходите». «Если попытаются прорваться, останавливайте, пока все не подтянемся. Если разделятся, то, Филь, тебе помогать Востоку, а я в случае чего помогу Западу. Но лучше нам сомкнуть кольцо до того, как они решат бежать. Как сблизимся, я и Филя на переговоры, а остальные страхуют». б о р б о р ы ч был в своем репертуаре. План попроще он сочинить не мог, потому что это в принципе было невозможно. Окружить и не пущать. а Гигей! Но мне понравилось. И весь ужас был в том, что все опять сработало. Стоило группе во главе с Бурборычем появиться над холмом, как фермеры-мужчины принялись хвататься за свое оружие — дубину, топор и копье. Пожилой повар вооружился костяным ножом. Все их внимание было приковано к тем, кто спускался с холма, и в результате еще три группы они проворонили. А когда нас заметила одна из девушек, кольцо уже сомкнулось. Горе-фермеры задвинули девушек в центр и встали спина к спине. «Ну что, поговорим?» — предложил Борборыч, но в ответ получил только презрительную усмешку. «Наш рейд-лидер посмотрел на меня, а я пожал плечами, подошел к плоскому камушку, на котором лежала фляга с зольным мылом, и принял сам мыть руки. Делал я это неспешно и тщательно, смывая всю грязь, что набрал в лесу. Я ведь мальчик воспитанный и не могу кушать с грязными руками». Когда я подошел к костру и уселся на бревнышко, на меня с удивлением смотрели не только местные жители, но и все мои гвардейцы. А уж когда я подобрал костяную ложку, которой повар мешал горячее рагу, и принялся наяривать прямо из котла, тщательно дуя на каждую порцию, отвалившиеся челюсти достигли земли. — Филь, а поговорить? — напомнил Бурборыч. — Слушай, обязательно, — согласился я. — Но сначала похлебать чутка. Отличное рагу скажу я тебе. «Это наше р о г о заметил один из здоровяков с шикарной каштановой бородкой, топорщившейся во все стороны. «У вас о ф и г е н н а я рагу, молодцы!» — похвалил ей продолжил есть. Терпение фермеров хватило еще на пять ложек. За это время я успел их осмотреть и вынужден был признать, что ребята прокачаны по самое «не балуйся». Судя по габаритам, у каждого из них ловкости, силы и телосложения было единиц по шестнадцать-восемнадцать. Они втроем явно стоили моей гвардии, уступая только баррелу, который единственный, кроме меня, взял специализацию раньше двадцать пятого уровня. Первым снова заговорил бородатый здоровяк. «Слышь, задохлик, рагу оставил и свалил. Тебя что, мама не учила, что чужое брать нехорошо?» «Слышь, борода, мама учила меня с незнакомыми людьми в незнакомом месте не говорить», — спокойно ответил я. «А чужого я тут и не вижу. Вот разве что ложка». И я продолжил есть. При этом статус тревожно показывал, что я уже нажрал на сто один процент сытости, но не останавливать ведь спектакль из-за такой мелочи. — А, так вы из этого посёлка, — здоровяк скривился. — Чего вам у себя не сидится? — Мы у себя, дебил, — оборвал я его. — Это вам у нас что-то понадобилось. А теперь заткнись и не мешай есть. — Да ты охренел! — взревел тот, поднимая дубину. Дубина была немаленькая, но меня ей удивить было сложно. Все-таки моя повнушительнее выглядит. Но я же пришел сюда поговорить. Нельзя же сразу с козырей. «Я Филя, а не охренел», — представился я. «А как, простите, ваше имя отчество?» Здоровяк сразу притих, только скривился презрительно. «Ну ладно», — я пожал плечами и посмотрел на рейд лидера. «Борборыч, рагу будешь?» Тот задумчиво посмотрел на меня, а потом, видимо, понял замысел и улыбнулся. я ч а с т н о е дело, буду!» — он протянул руку. «Ложку давай, пойду помою сначала». Есть много разных людей, и всех их условно можно разделить на две группы. У одних есть совесть, а у других совсем нет. Так вот, у этих перекачанных фермеров совесть была, хотя теперь не совсем понятно было, кто девушек убивал. Хотя там еще четверо претендентов имеется». Так или иначе, трём стероидным мужикам, чтобы напасть первыми, требовался для начала веский повод. Причём наглость, которую я демонстрировал, таким поводом ещё не являлась. Ведь наглость для большинства людей пока не угроза. Вообще с наглостью это распространённое заблуждение. Иногда она ещё хуже прямых угроз, но так уж воспитаны многие люди. Например, у меня мама раньше была такая. Ей тоже в детстве говорили «не хами это невежливо», «не ругайся, не надо». Не устраивая разборки, это ниже твоего достоинства. От остатков подобного воспитания мою маму избавили девяностые и мой папа. Но не всем же так везет. Трое фермеров-мужчин были из той же части совестливых, которым для драки требовался повод. Я прямо на лицах читал, что они сейчас думают. Он ест наше рагу, но вроде бы не нападает. Хотя, конечно, если нападут, мы им всем наваляем. Но он же просто ест рагу. Но вообще-то это наше рагу. «Да, только мы отобрали посуду, мыло и корзины у тех ребят из поселка. А он тоже из поселка. Да что же делать? Может, все-таки напасть?» Подобные размышления никогда не приводят таких людей к драке. Это всякое шпане нужно время. Накачать кровь адреналином и побороть свои опасения. Вот они и начинают с тобой терки разводить. Если есть совесть, не жди веского повода. Бей первым. И не надо думать, почему ты решил драться. Надо думать, как победить. Иначе тебе простой наглостью и беспринципностью нанесут больше урона, чем обычной дракой. После Борборыча есть т рагу решили близнецы. Тем временем их место в окружении заняли я и рейд-лидер. Фермеры смотрели на нас хмуро и растеряно, повар поджимал губы, а вот их дома к а т ы в а л и меня волнами лютой ненависти. «Вчера у ручья рядом с нашим поселком были убиты две девушки», сказал я, никому конкретно не обращаясь. «Подло! Со спины!» так что даже убийц обнаружить не удалось. Сегодня утром еще одна, прямо у себя в доме. И все бы ничего, мир дикий, неприветливый, но рядом с ее домом на земле кто-то нацарапал большими буквами «Задолбали от Валетия». «Мы не убиваем женщин», — выплюнул в ответ бородатый здоровяк. «Это я уже вижу», — кивнул я. «Ты и вот эти двое бегемотов не убиваете. Вот только мой поселок больше никого и не доставал, кроме вас». Фермеры принялись растерянно переглядываться. «Я все могу понять», — продолжил я. «Отжали имущество, сделают новое, присвоили землю, так тут не написано, и даже потеря уровней при отправке на перерождение — ерунда, их тоже можно набрать. Но вот ж и з н и и тут у всех поровну, всего 300 штук, и новых пока никто не накидывает. И если уж убивать, то убивать тех, кто в чем-то виноват, а не тех, кто просто живет неподалеку. Ну так что?» «Кто из вас, дамы, отличился?» Дамы были единодушны в своем возмущении. «Да ты! Что? Сволочь!» Либо они отлично играли, либо я допустил ошибку в рассуждениях. Но других-то вариантов не было. «Слышь, парень, никто из девушек из лагеря не выходил, а ты просто фантазер», — ответил мне бородатый. «А кто выходил?» — задал я резонный вопрос. «Никто!» — ответил борода. «Значит, ты врёшь», — я пожал плечами. «Да ты!» — борода дёрнулся в мою сторону, но булава быстро описала красивую дугу и врезалась ему в лоб. «Ваша группа напала на группу других игроков. Убей всех! Урон не прошёл. Противник дезориентирован. Дезориентация — двадцать пять секунд». Соприкосновение булавы с бородатой тыквой вызвало не хруст, а звонкий гул, как у колокола. дом И это чуть не сорвало все переговоры. Ведь я так удивился, что даже растерялся на пару секунд. Я-то рассчитывал влить максимум урона для устрашения, а оказалось вон что. Бороду повело, и он выронил дубину, пытаясь опереться на воздух. — Да как так-то? Я же... Умение же! — Ага! — обрадовался я, выходя из ступора. — Какое интересное умение! Я сделал шаг вперед, не позволив дезориентированной тушке повалиться на землю. Похоже, все остальные фермеры сами настолько удивились произошедшему, что даже не пытались защищаться. Они просто смотрели круглыми глазами на все, что происходит. — Так ведь... Ну как так-то? — толстяк жалобно и вопросительно уставился на меня. — Ну вот так, — пояснил я. — А что не устраивает-то? — Ну, я же не должен был. Нельзя же оглушить. — Так ты не оглушен, — успокоил я его, погладив по голове свободной рукой. Ты просто слегка дезориентирован, а еще у тебя котелок звенит прикольно. Я отступил на шаг и еще раз приложил собеседника убойным аргументам. Урон не прошел, противник дезориентирован. К дезориентации добавлено 20 секунд, дезориентация 27 секунд. «Ну хватит!» — наивно попросил здоровяк. «Я вообще не общаюсь!» Он снова чуть не упал, но я опять его поддержал. «Нет, ты будешь со мной общаться», — возразил я, примериваясь для нового удара. «Не надо! Ладно, ну буду! Чего ты привязался?» «Пожалуйста, прекратите жору бить», — вдруг заговорил повар. «Это я убивал ваших людей, бейте тогда меня». «Ошибочка. Я-то думал на девушек, а вон как на самом деле было. Но пришлось сохранять невозмутимое выражение лица, мол, я и так уже все знаю». «Ну, между прочим, вы поступили отвратительно», — заметил я. «Но знаешь, Жора...» «Жора, слышишь меня?» «Ну чего? Тебе чего?» Жора начал приходить в себя. «Жорик, знаешь, ведь ты совершенно невоздержанный и невоспитанный тип и катастрофически не умеешь вести вежливую беседу, не кидаясь на собеседников. Поэтому я тебя буду бить». «Дом!» Урон не прошел. Противник дезориентирован. К дезориентации добавлено 28 секунд. Дезориентация — 29 секунд. Теперь к вашему тут появлению. Поддержав заваливающегося Жору, я вернулся к основной теме переговоров. Конечно, наш глава и один из замов хотели установить с вами взаимовыгодное сотрудничество, но... Нет, не бей меня! Жора, прошу тебя, вот только не надо говорить, что ты больше не будешь, — попросил я, снова поддерживая Бородатого. Но... «Я считаю, что поселок, установив свою территорию, был совершенно в своем праве. Только вчера... Простите? Дом!» Урон не прошел. Противник дезориентирован. К дезориентации добавлено 24 секунды. Дезориентация — 27 секунд. «Вчера ночью мы разгромили три с половиной сотни жутко воинственных бандитов. И поверьте, таких, как вы, там было предостаточно», — продолжил я, снова дезориентировав Жору. Но почему-то среди защитников я не видел вас. Да мы бы... им... Да они бы тебя блином по холмам раскатали и не заметили бы, возразил я. Так что не отсвечивай. К вам приходил наш верховный правитель, Кирилл, и его зам, Саша. Оба шли поговорить, а вы отправили их на перерождение. Секунда. Дом. Урон не прошел. Противник дезориентирован. К дезориентации добавлено 20 секунд. Дезориентация — двадцать пять секунд. — А вот если бы к вам пришли бандиты, — продолжил я, — поверьте мне, я уже насмотрелся на них. Так вот вас, здоровяков, урыли бы сразу, девок пустили бы по кругу. А ты, злобный повар-маньяк, ходил бы одноногим. — Я хотел просто устрашить, — нехотя признался повар. — Умение же, почему? — не унимался Жора. — Да толку тебе с твоего умения, — удивился я. — «Ты вон с одного хорошего фофана как бухой шатаешься. И ладно я, ведь я по необходимости». «Дом!» Урон не прошел. Противник дезориентирован. К дезориентации добавлено двадцать девять секунд. Дезориентация — тридцать секунд. «А бандиты бы еще долго тобой и з в и н е л и потому что прикольно», — продолжил я. «Так что делаем так. Вы можете тут жить, но только с одним условием. Излишки собранного вы каждый день отправляете в мыс». И излишков должно быть много. Вот те три корзины, которые вы забрали у сборщиков, и приносите вы их сами. Заодно и привяжетесь прямо в поселке. Повар... Повар отправляется к нам в мыс и будет жить там. Не, не надо. Надо, Жора, надо. Вы тоже можете перебраться в поселок и жить там. И тогда по общим правилам. А если вас ни один вариант не устраивает, проваливайте прямо сегодня. Я даже ничего не буду забирать, кроме рагу. «Остальное, что награбили, забирайте и проваливайте». «Дом!» Урон не прошел. Противник дезориентирован. К дезориентации добавлено 25 секунд. Дезориентация — 31 секунда. «Завтра наш отряд пойдет в рейд», — пояснил я. «И если вы еще будете здесь, а корзины не будут доставлены, тогда я принудительно отправлю вас куда-нибудь подальше и буду так делать каждый раз, когда увижу ваши лица». Не, «Не... нельзя так!» «Только так и можно, Жора», — возразил я бородатому. «И ты будешь со мной дружить!» Я помотал пальцем у него перед носом, заставляя бедолагу следить за ним глазами. Потом мой палец уперся Жоре в переносицу, отчего тут свел глаза, не удержал равновесия и все-таки упал лицом вниз. «Или будешь искать новое место для жизни», — закончил я. Но 10 км на восток от поселка, 10 км на запад, да и на север до самого плато — наша земля. Близнецы, берите горшок. Пошли домой. Мои гвардейцы сбились в группу и двинулись к холмам. Я посмотрел, как Жора пытается подняться, приходя в себя, и замахнулся. Дом! Урон не прошел. Противник дезориентирован. К дезориентации добавлено 45 секунд. Дезориентация — 45 секунд. — А ты, невежливый мой, пока полежи, во избежание, — наставительно сказал я и двинулся следом за отрядом, отставив трех девушек, повара и двух дружков побитого з д о р о в и к а растерянно хлопать глазами. Сначала мы шли молча, но когда сухие холмы остались за спиной, а впереди в зарослях замелькало бурлящее море, мои гвардейцы не выдержали. — Филя, а можно мы не будем с тобой дружить? — первым не выдержал Толстый. — Мы всегда будем твоими верными бойцами, — добавил Вислый. — Соратниками, но друзьями не будем! — толстый нежно обнял котелок с рогу. — Никогда! — кивнул Вислый. — Точно, — согласился кот, — и больше я с тобой на переговоры не пойду. — Да ну вас! — притворно обиделся я. — Ничего вы не понимаете в тонком искусстве дипломатии. Но я не злился и не обижался. Я был в прекрасном расположении духа. — Бой закончен. Отменен. Вы странные.